Глава 62 вторая. Торин. Найти крейсер на этой бездной забытой планете было непросто. Я, конечно, мог связаться с отцом, и проблема бы решилась очень быстро. Однако я и сам могу справиться. Пришлось потрудиться, заплатить кому нужно. И уже через сутки я нашел одну ржавую посудину. Не самый быстрый вариант – но зато я был уверен, что смогу добраться без помех. Зря. Помеха все же появилась. Летиция. К сожалению, корабль был старый, без ментального управления, поэтому я не смог почувствовать, что она проникла на корабль. А когда ее нашел и собрался выгнать, она долго умоляла меня, чтобы я ее оставил. Не было времени возвращаться, поэтому пришлось брать девушку с собой. И снова я нарушал закон. Летиция мне помогла спасти брата. Я не мог просто так ее оставить. А еще чувствовал, что Веронике становится хуже. Каждой клеточкой я ощущал, что с Вероникой сейчас происходит. И у меня сжималось сердце от мысли о том, что я ей совершенно не могу помочь. Только лететь быстрее. Настолько быстро, насколько может передвигаться это бездного железяка. Мы регулярно посылали сигналы пиратам, но прорвался только один. Я смог поговорить с Вероникой. Недолго. Как только почувствовал, что нас подслушивают, тут же пришлось отключиться. Все следующие запросы отклонялись. Я уже начал волноваться. Затем мои люди смогли определить, что пираты сменили курс. Надежда только на одно, что мой брат сможет взять себя в руки и проконтролировать пиратов. Как только я немного расслабился и подумал, что до встречи с Вероникой осталось совсем немного, моя команда сообщила, что появилась еще одна проблема. «Летиция!» — проревел я так громко, что, казалось, и крейсер содрогнулся. «Быстро сюда!» Через несколько секунд Летицию привел на капитанский мостик один из моих людей. Девушка сменила одежду жрицы, просторное светлое платье, на обычный космический комбинезон. Она закалывала длинные волосы на бегу и испуганно смотрела по сторонам. «Торин, что за срочность?» «Какой бездны ты мне соврала!» «Соврала?» Летиция попятилась назад и поджала губы. Ее руки дрожали, а шея покрылась красными пятнами. «Летиция, почему ты улетела с Арим-11?» «Потому что попалась!» «Потому что помогла тебе?» «Никто ничего не узнал. Летиция, почему ты сбежала?» «Я поняла, что это конец». Девушка заламывала пальцы, опускала взгляд и нервно подергивала плечиками. «Поняла, что рано или поздно кто-то проболтается. Вся моя жизнь на Рим-11. Да, раньше я путешествовала, но в последние годы мне запретили улетать. И все». Я бы там так и осталась до самой смерти. А тут такой случай. Какой случай? Какой такой случай, что у нас на хвосте реорданские агенты? Агенты, выдохнула Летиция и округлила и без того большие глаза. Они летят за мной? Не отдавай меня им. Меня же казнят прямо на центральной площади. Об этом нужно было раньше думать. Рассказывай, что ты сделала. «Я передала пиратам несколько тел». «Летиция, несколько тел – это сколько?» «Двадцать четыре», – прошептала Летиция. «Ты совершенно рехнулась!» «Я с трудом подавлял желание прибить ее на месте. Это смертная казнь для всех нас!» «Это путевка в мое будущее», – сказала Летиция. Помоги мне добраться до пиратов, и твою невесту вернут в целости и сохранности, а я еще пригожусь пиратам. Зачем ты им? Обряды, на которые я способна. Понятно. Мне лучше об этом не знать. Торин, не отдавай меня Риорданцам. Исчезни с моих глаз. Я не мог злиться на Летицию, но злился. Я сам нарушил закон, причем не один раз поэтому не имею права обвинять ее в чем-то. Я злюсь на то, что уже рядом с Вероникой. Я чувствую, что скоро все должно закончиться, но тут появляются новые сложности. «Капитан Хейл», — говорит старший помощник, «что прикажете делать? Риорданцы у нас на хвосте. Уходим так быстро, как только сможем». «У них более современные корабли», — осторожно сообщает помощник. Значит, будем искать варианты, как их обмануть. Откройте мне карту галактики. Мы должны скрыться, исчезнуть. Кажется, я знаю, что мы предпримем».